Глава двадцать первая. «Ах...» Хакаранда простонал, обхватил ладонями голову, сел на кровать и, разглядев меня, спросил. «Что со мной?» «Нас едва не траванули», — ответил я. «Газом». Поисковик оглядел пустую комнату и просипел. «А здесь я как оказался?» «Я тебя перетащил. Прямо в броне?» Он хлопнул себя под оспехом. «Да». «Значит, ты не вырубился?» «Нет». Я ближе к выходу сидел и успел выскочить. Поисковик недоверчиво качнул головой. А мех стрелки Они на наш уровень не спускались. И что дальше делать будем? Сейчас ты передохнешь, и мы снова попробуем прорваться наверх. Ясно. Хакаранда кивнул, спиной привалился к переборке и закинул в рот пару таблеток из аптечки. А я покосился на видеокамеру, которая висела в углу, и вспомнил свой разговор с калачиком. Два часа, отведенные мне на размышления, пролетели очень быстро, и вновь в комнате появилась голограмма хозяина подземелий. Он молчал, видимо, ждал моего ответа, и калачик его услышал. Я согласен. Правильно. Брюнет в униформе кивнул и спросил. Перейдем к частностям? Да. Что мне уготовано? Через три часа твой товарищ придет в себя. После чего вы вместе покинете объект и выберетесь наружу. Затем ты вернёшься к поисковой группе, за пару недель уладишь все свои дела, дабы не оставлять хвостов, а потом вернёшься обратно. Проход для тебя будет открыт, и когда мы встретимся вновь, ты получишь в своё распоряжение электронные коды для прохода по диким землям, точные карты и танк в хорошем состоянии. А потом ты демонтируешь мой мозг и направишься на северо-запад. По пути мы сделаем остановку на нескольких объектах, Через неделю доберемся до космодрома Тарава-8, и там я стану хозяином корабля, который унесет меня в космос. Ну а ты останешься на Аяксе и будешь свободен. Выходит, что ты отпускаешь не только меня, но и Хакаранду? Верно. С чего такая гуманность? А зачем мне лишние жертвы? За секреты, канувшие в небытие Древней Империи, я не держусь. Техника и материальные богатства мне не нужны, это пыль. Командования надо мной нет. А ты уж сам решай, доверять своему товарищу или нет. Ведь если он пойдет на предательство, то ты, скорее всего, погибнешь. Или тебя обработают в пыточных подвалах базы Дуранга и превратят в безмозглого барана. Так-то, поисковик Мергородский. А и и других имперских баз нас пропустят. Я же говорил тебе, что они солдафоны с жесткой программой, поэтому ты для них не мишень. Есть электронная прошивка – пропустят, а нет – прикончат. Все просто. Допустим, что так и будет. Я обязательно должен вернуться через две недели? Нет, это примерный срок. Но желательно действовать быстро и резко. Не пойму, а зачем ты меня отпускаешь, если в путешествие можно отправиться прямо сейчас? Анализ твоего психотипа показал, что ты будешь переживать за ту маленькую структуру, которую успел сколотить на Аяксе. И это может сказаться на твоих поступках. Поэтому лучше рискнуть и дать тебе немного времени. Конечно, можно было бы поступить проще, взбодрить тебя наркотой, которая имеется в моем медотсеке, и гнать вперед, словно скотину на стимуляторах. Но это не мой метод. Я все-таки гуманитарий. Ну и кроме того, мне нужно время, чтобы все еще раз проверить. Более точно определить маршрут и сделать некоторые расчеты. «Ах ты, хитрая железяка!» — подумал я и продолжил задавать вопросы. «Калачик, а ты не думал, что после демонтажа твоего мозга я отнесу его на базу Дуранга или уничтожу?» «Конечно, предусмотрел. Если со мной что-то случится, то тебе не жить, и все коды, которые ты получил, обнулятся». «Молодец, Калачик. А какие объекты мы должны посетить по пути к космодрому?» «ОУЦ Риада?» 14-й технический спецсклад и станции гиперсвязи. И что там? На складе лежат зипы для ИИ, а в особом учебном центре масса нужной мне аппаратуры и гипнокарты, которые пригодятся не только мне, но и тебе. А на станцию гиперсвязи зачем заезжать? Хочу связаться с Землей, где должен хоть кто-то уцелеть. Кто именно? Такие же ИИ, как и я. А если ответа не будет? Ничего тогда хотя бы коды доступа к старой гиперсети получу. Одно это уже очень дорого стоит. Такс, а какие корабли находятся на космодроме Тарава? По моим сведениям, там три рейдера, прорыватели блокады класса Тамаш-Вуковар, которые в случае падения планеты должны были эвакуировать высший командный состав армии и наиболее ценных специалистов. А если их там нет или они давным-давно превратились в металлолом? Корабли на консервации, так что ничего с ними не случилось. Я согласился с Калачиком, все равно спорить бессмысленно. И мы перешли к обсуждению деталей. Как пойдем, с какой скоростью, каков точный маршрут, когда я смогу вступить во владение КП-79 корпуса, ну и так далее. А потом, как-то совершенно незаметно, разговор перетек из практического русла в познавательное. и, и знал очень много. А я человек любознательный, и спросил его. «Скажи, Калачик, а сколько видов искусственных интеллектов было в Старой Империи?» «А ты уверен, что тебе это нужно знать?» «Не хочешь, не говори». «Ладно, можно и объяснить, Мергородский». «Но, честно говоря, я думал, что ты начнешь интересоваться Хабаром». «Добыча никуда не денется. Техника сотни лет в подземельях стояла и еще постоит». «В таком случае, слушай». В Звездной империи разрабатывали и выпускали три основных вида искусственных интеллектов, которые можно обозначить как механические, биологические и биомеханические. Первыми были чистые электронные устройства, которые благодаря высокосложным программным системам могли принимать самостоятельные решения, творить, рассуждать и мыслить как человек. Очень полезное устройство, но все же не люди. И они никогда не обладали свободой воли, хотя развивались довольно-таки динамично. После них появились биокомпьютеры на основе органики, более продвинутые и мощные. Однако они были недолговечны, максимум 30-40 лет, и мозг умирал. Но ну а потом ученые, среди которых был я, в голосе гордость, создали гибрид. Биомеханический интеллект, электронное устройство с живым мозгом, на который налагалась матрица человека. Такой ИИ практически бессмертен и обладает волей, потому что механика дублирует биологическую часть интеллекта, а разум человека дает ему право выбора и свободу в решениях. Поэтому я считаю себя выше и умнее большинства своих собратьев. И сколько вас было создано? Не знаю. Минимум пара тысяч. А уцелел кто-то или я последний, мне неизвестно. Но ведь у тебя наверняка есть слабости. Хочешь ко мне подход найти? Нет, просто интересно. Что же, сейчас ты мне ничего не сделаешь, потому что не захочешь потерять доступ к богатствам Аякса. А потом мы, скорее всего, никогда не пересечемся. Так что можно сказать. Моя слабость в том, что иногда мне необходимо спать, и тогда я практически беззащитен. Но это происходит крайне редко. А зачем тебе сон? Во время сна моя биологическая часть отдыхает и обновляется, как у человека. «Понятно», — я помолчал и спросил Калачика. «А вот интересно, почему ты раньше отсюда не сбежал?» Я верил, что имперцы вернутся. Однако вместо них появились корпоранты. И тогда я, получив информацию о том, что происходит вокруг, всерьез задумался о побеге. Вариантов было несколько, но в итоге я выбрал тот, в котором ты сыграешь свою роль. А ты уверен, что сможешь прорваться через заслон орбитальной группировки СКМ? Да какая там орбитальная группировка? Смех один. Несколько спутников, два крыла дежурных аэрокосмических аппаратов, пары эсминцев и несколько ракетных батарей. Это несерьезно. Тем более, что прорыватели блокады класса Тамаш-Вуковар имеют очень хорошую маскировку. Так что меня, скорее всего, даже засечь не смогут. Короче говоря, болтали мы три часа без малого но ну, а затем пришла пора будить Рауля, которого в свои дела я решил не посвящать. По крайней мере, пока. Хотя напарник мне нужен, и Хакаранда тот человек, к которому можно повернуться спиной. Калачик испарился. Щелкнул дверной замок, и я вышел. Мой рюкзак, снаряжение, оружие и коммуникатор находились в коридоре. Я оделся, вошел в соседнее помещение, и Хакаранда проснулся. Вскоре он окончательно придет в себя, и мы отправимся в путь. Я бросил косой взгляд на Рауля и уже не в первый раз подумал, что он человек с двойным, а возможно, что и с тройным дном. Он о многом не договаривает и что-то скрывает. Но на Аяксе не принято лезть кому-то в душу, и пока я не задаю ему лишних вопросов. Гораздо больше меня интересует другое. Сообразит он, что и и специально выпускает нас или нет. Наверное, догадается больно кручёный тип, но фактов у него не будет. И он может промолчать. А нет, тогда придется разговаривать в открытую. А что потом случится, посмотрим. Хакаранда прикрыл глаза. В запасе было еще немного времени, и я задумался о том, что произойдет в самое ближайшее время. Калачик был прав, я много времени уделяю своей структуре. И это значимый фактор в моей жизни. Но по большому счету, моя помощь Белецкому, Ольсону и Валееву требовалась только на начальном этапе. Денег и я подкинул, а дальше они могут развиваться самостоятельно. Главное направление им указать. А раз так, то пусть продолжают торговать с аборигенами, скупать горнорудные участки и увеличивать поисковую группу. Средства для этого у них имеются, и я могу делать то, что захочу. Ведь в самом деле, зачем гоняться за крошками, когда можно урвать серьезный кусок? Незачем. И если ИИ выполнит свою часть нашего договора, то я стану полновластным хозяином КП-79 корпуса и Объекта x Здесь работает половина механизмов, и на складах немало запасов. Это мне в плюс. И проведя грубый подсчет, что можно взять, от порыва чувств я едва не закричал. В оружейных комнатах много рабочих стволов и боеприпасов. В медотсеках рабочие кибердоки. В гаражных боксах пара сотен самых разных механизмов и боевых машин, и часть из них на консервации. В хранилищах лежит немало перфена и снаряжения, а на нижнем уровне реактор, который до сих пор выдает энергию. Пусть не в полном объеме, но для моих целей ее хватит. Все это останется мне. А дальше больше. Есть ОУЦ, космодром и станции гиперсвязи, а также куча других самых разных объектов. И если после путешествия к Тараве расширить свою структуру и активизировать ее деятельность, то первый миллиард реалов можно заработать за год. А потом... Радужные мечты накрыли меня с головой и завели в невообразимые дали. Но тут Хакаранда окончательно пришел в себя, встал и спросил. «Пошли?» «Да». Мы покинули уровень, на котором нас зажал ИИ, вышли в коридор и выдвинулись на поверхность. Куда идти я знал и ничего не опасался. Поэтому двигался уверенно, и первое, что сделал, когда выбрался из подземелья, связался с отрядом. Тор вызывает Ахмеда. Тор вызывает Ахмеда. Треск помех в динамике радиосканера и ответ. Ахмед на связи. Где вы? Что случилось? Почему так долго не выходили на связь? Объяснение потом. Мы в полном порядке. Оторвались от мех стрелков и прятались в пещерах. Сейчас начинаем выход с дикой территории. Как у вас? У нас тоже порядок. Вот только маэстро серьезно осколками посекло. Поэтому его поисковики отделились и вернулись в город. Наша группа на месте. Ждем вашего возвращения. Хорошо. Подойдем через пару суток. Отбой. Понял. Отбой. Я убрал радиосканер в чехол и Хакаранда спросил. Значит, мы прятались в пещерах, а не на объекте Х. «Именно в пещерах», — подтвердил я. «Утечки опасаешься?» «Да». Он кивнул. «Наверное, это правильно». Я ему не ответил, подкинул на плечах рюкзак и вошел в зеленку. Рауль опасливо оглянулся, повел стволом автомата и встал на мой след. С этого началось наше возвращение к людям. Мы шли по чищобам и горкам, форсировали ручьи и речки, и вокруг нас был очень тихий и мирный лес каранда этому удивлялся и постоянно призывал меня быть осторожней но я опасался только какой нибудь сбреневшей мины а более ничего вечером мы организовали привал выбрали узкую расщелину с одним входом и стали устраиваться на входе на всякий случай поставили пару растяжек и развели костер затем приготовили ужин концентрат кипятком залили поужинали и упали на спальные мешки Над головой звёздное небо с крупными звёздами. Желудок переваривал концентрат, и совсем не хотелось спать. Благодать. Самое время, чтобы поговорить. Но первым начинать беседу не хотелось. Я ждал, что скажет Хакаранда, и он не промедлил. «Знаешь, Тор, а ты что-то не договариваешь О чём то Рауль? О подземельях. Ты соврал мне. Я помню, что потерял сознание после тебя. И что с того? Ничего. Просто хотелось бы откровенности. Что было на объекте? Хм, а ты молодец, Хакаранда. Хочешь откровенности, но и сам непрост. Вот взял бы и рассказал, кем ты раньше был и почему оказался на Аяксе. Рауль поймал мой взгляд, и мы сцепились ими словно стальными зацепами. Он смотрит и не отворачивается. И я такой же. Глаза в глаза. И продолжалось это пару минут, которые показались мне часами. Но, наконец, он не выдержал. Я переселил его, опытного и пожившего человека. И это была моя маленькая победа. После чего я услышал. «Раз ты хочешь прямого разговора, то без проблем. Но договоримся сразу, я открываюсь тебе, а ты мне». «Обмен?» — по моим губам пробежала усмешка. «Да, тем более, что я давно собирался поговорить, как мужчина с мужчиной». «Без проблем. Давай обменяемся нашими тайнами». «Кто ты, Рауль Хакаранда?» «Скажу по чести, я ожидал, что Рауль окажется одним из высокопоставленных офицеров наемного отряда скорабей или прикомандированным к этому подразделению координатором от СКМ, которого позже перевербовали разведслужбы НРИ. Однако он меня удивил. Наемник прищурился и выдохнул. «Я майор имперской гвардии Илья Васильев. Новорос». «Сейчас в отставке и прибыл на Аякс из-за тебя, Виктор Миргородский». Моя ладонь легла на рукоять пистолета. На всякий случай. Хакаранда Васильев это заметил, но даже не дернулся. И беседа продолжилась. «Это твоя личная инициатива, или ты на кого-то работаешь?» Указательный палец снял ствол с предохранителя. Краткая заминка и ответ. «Меня послал твой дед». «А он у меня есть?» да и что этому старому пирату от меня нужно он не пират твой дед император сергей услышав это я вскочил на ноги и ствол моего штера посмотрел в лоб васильева бредятина что с тобой может быть на тебя так господействовал васильев не пошевелился сохранил спокойствие и пожал плечами со мной все в порядке и я говорю правду а если ты присядешь и уберешь пистолет то получишь разъяснение Он был очень убедителен, и я, не убирая ствол, поджал ноги, расположился напротив него, а затем потребовал. «Говори». Человек, которого я четыре месяца знал, как Рауля Хакаранду, начал свой рассказ. Он поведал мне о моем отце, который оказался принцем Константином Сергеевичем. Потом коснулся истории его жизни и обстоятельств поспешного бегства псевдопиратской эскадры с Махаона. И так, шаг за шагом, от рождения родителя до его гибели и вызова Васильева к императору. Майор говорил долго, и чем больше я его слушал, тем больше понимаю, что он не сумасшедший. В его словах была искренность, и бывший новоросский гвардеец верил в то, что произносил. А раз так, то и я должен был ему поверить. Не полностью, конечно, ибо верно сказано, что доверяй, но проверяй, но факты, которые он приводил, подтверждали информацию, и когда он прервался, я поинтересовался. «Так что же это получается, майор? Император желает видеть меня и послал тебя на поиски?» «Верно», — подтвердил Васильев. «И зачем ему это?» «Ты его потомок, и этим все сказано». «Мне это мало о чем говорит». Горечь сама добавилась в интонации моего голоса. «Или ты забыл, что я сирота?» «Нет, я про это помню, Тор. Но мне кажется, что тебе будет приятно встретить родственника, тем более такого высокопоставленного». К черту высокое положение, Хакаранда! Пфу, Васильев! Я всегда был один, и сейчас мало что изменилось. Я самодостаточен и смогу сам о себе позаботиться. Понял? Да не кипятись ты, Тор, не надо ершиться. Никто тебя к императору на свидание силком не тянет. За тобой остается свобода выбора, и ты сам определяешь свою судьбу. Я про другое толкую. Про кровных родственников и про деда, который еще десять месяцев назад... Знать ничего не знал о твоем существовании. Подумай, семья, ты всегда мечтал об этом. И если ты не желаешь видеть императора, то подумай о своей тетке, сестрах и братьях. Конечно, мало кто из них тебе обрадуется, но всегда найдутся те, кто встанет рядом и первым протянет руку дружбы. Вот про что я говорю, про то, что ты наш человек и в НРИ Виктор Константинович Мергородский станет своим. Кстати, насчет Константиновича. В моем паспорте указано, что отец у меня Михаил. от чего так? Твоя мать знала Константина как пирата Михаила, без фамилии. Вот и все, и нет никакой загадки. А фото моего родителя у тебя имеется? Само собой. Писк коммуникатора. Принимай. Я посмотрел переданный мне файл из нескольких фото и увидел отца. стройный вояка в мундиве полковника гвардии НРИ. Уверенный взгляд, светлые волосы, прямой нос и волевой подбородок. Константин был похож на меня, хотя, скорее, это я почти точная его копия. И фотография помогла мне успокоиться, а затем немного абстрагироваться от всего происходящего. После чего я смог рассуждать здраво и сделал некоторые выводы. Первое, скорее всего, Васильев не врет, и я действительно внук серого льва и сын его сына. Второе. Если бы меня хотели заполучить любой ценой, то имперские спецслужбы давно доставили бы меня на столичную планету Ярга и предоставили государю. Однако рядом только Васильев. А значит, со мной решили поступить как с человеком. И это надо ценить. Да и фигура я незначительная, честно говоря. По этой причине интерес ко мне имеется. А вот заинтересованность, наверное, отсутствует. Третье. В принципе, на Аяксе мне нравится, и здесь передо мной открываются крутые перспективы. Но это не мешает мне отправиться в НРИ и увидеть деда и других родственников. Правда, сделать это прямо сейчас нереально, ведь я связан обязательствами с Калачиком. И не надо забывать, что моя скромная персона числится внештатным агентом управления К. Корпорации Арисаба Инкорпорейтед. Четвертое. Если я потомок императора, то это может дать мне бонусы. Однако это же обстоятельство наверняка принесет мне новые неприятности и добавит кучу врагов. Ну и пятое. васильев Хакаранда зарекомендовал себя как смелый человек, который прикрывал меня и пару раз спас от верной смерти. Поэтому я могу на него положиться и ему можно довериться. Опять же поправка в рамках разумного. А поскольку напарник мне нужен, то им может стать майор. Правда, о моих находках и трофеях он наверняка сообщит своему начальству. Но прямо сейчас мне это ничем не грозит, ибо империя очень далеко. Хм, краем промелькнула мысль, что если сейчас пристрелить посланца императора, то я оборву ведущую к себе ниточку. Но тут же пришла другая думка, что мне это ничего не даст, и не надо суетиться там, где не нужно. Это основное. Поэтому, когда я окончательно успокоился и убрал Штейр в кобуру, то подумал, что слишком много на меня всего свалилось и сказал, «Сейчас я не могу покинуть Аякс, но я не против встречи с Императором. Ты прав, мы родственники, и он мне интересен, живая легенда все-таки. Так что отправимся в путь сразу, как только появится такая возможность. Кстати, ты остаешься со мной? Я тебя услышал, Тор, и я буду рядом с тобой столько, сколько нужно». Майор кашлянул в кулак и добавил, не только потому, что так приказал император, но и потому, что ты мне нравишься, и я воспринимаю тебя как командира, которому не зазорно подчиняться. Было я замолчал, однако Васильев не успокоился и сказал, «Теперь твоя очередь, Тор». «О чем ты?» Я не сразу понял, к чему он ведет. «Я жду объяснений и хочу узнать, что на самом деле произошло на объекте x Я ухмыльнулся и провел ладонями над затухающими угольками костра. «Что же, майор, ты меня ошарашил, так что готовься. Сейчас и я тебя удивлю. Попробуй». Васильев улыбнулся, и я заговорил. А когда закончил, то увидел на лице майора такое дикое удивление, какого давно ни у кого не видел. Глаза, словно крупные монеты. Рот был раскрыт, а руки лежали на коленях и слегка подрагивали. «Попал! Есть!» Имперский гвардейц соображал хорошо и выводы из моего рассказа сделал быстро. Хотя про станцию гиперсвязи, например, я ему ничего не сказал. Да и космодрома коснулся вскользь. Однако этого хватило, и кинув взгляд на коммуникатор, я отметил, что время за полночь После чего завернулся в спальник и бросил Васильеву. «Хватит, майор. День сегодня на события богатый был. Даже чересчур. Пора спать» завтра снова в путь». «Ага». Он слегка качнул головой и добавил. «Я еще немного посижу и подумаю над тем, что ты мне сказал». «Это хорошо. Подумай, гвардеец».